Глава третья «Матвей, хоть расшибись, но за час, чтобы меня довез до объекта, понял?» — распорядился Широков, порыисто приземляясь в свой люксовый ягуар. «Разумеется, Дмитрий Аркадьевич!» — исполнительно кивнул водитель и без лишних вопросов завел мотор. Бизнесмен развалился сразу на двух сиденьях ощущая, как мягкая кожа подголовника ласкает шею и затылок. Но расслабиться никак не получалось. А все из-за этого мудилы подполковника. Как он мог подохнуть, не выполнив работу, за которую ему было заплачено? Это же поистине преступная безответственность и вопиющий непрофессионализм. Но что, если предположить, будто смерть этой хитрой падлы не то, чем выглядит? Широков, в силу своего положения и нажитого опыта, подумал об этом в первую очередь, чтобы развеять сомнения, Ему пришлось напрячь остальные связи ФСБН и МВД, выуживая подробности о предполагаемой кончине Савонова. А то, что ему стало известно, бизнесмена совсем не радовало. Сведения из относительно надежных источников поступили однозначные. Опознавать в обугленных останках, предположительно принадлежащих подполковнику, было нечего. Там даже скелет растрескался от жара и огня а само тело обгорело до такого ужасного состояния, что осыпалось черной пылью, стоило только его пошевелить. Криминалисты натурально собирали савону вениками и совками. У трупа даже башка лопнула, а мозги усохли до размера яблока. Но Дмитрий Аркадьевич все равно выманил оперативные фотографии с места происшествия, чтобы убедиться в достоверности поступившей информации. Правда, снимки не очень-то и помогли. По ним в самом деле невозможно оказалось что-либо понять или определить приходилось полагаться на заключение должностных лиц, обследовавших останки. Вывод о том, что найденная головешка в действительности ей салонов, следствие сделало на основании трех признаков. Во-первых, автомобиль подполковника обнаружили во дворе сгоревшего дома. Во-вторых, сожженное тело принадлежало инфестату, все попытки посмертного допроса которого провалились. И последнее. Это сравнение прижизненных рентгенограмм ФСБНовца с полным МРТ-обследованием останков. Сам Широков в таких тонкостях не разбирался, но привлеченные эксперты подтвердили некоторое сходство строения каких-то там сосцевидных отростков и иных костноанатомических структур, хотя стопроцентной гарантии на свои заключения никто дать так и не решился. мотивировали тем, что состояние трупа слишком плачевное, чтобы по нему можно было что-либо определить наверняка. Ну и как тут не предположить, что эта хитрая задница не умерла, а только инсценировала смерть, лишь бы не возвращать деньги? Савонов уже многократно обжигался на поручении Дмитрия Аркадьевича, практически битый год выискивал способы подступиться к факелу. на недели складывались в месяцы, а никакой информации от осторожного инквизитора ФСБНС так и не выудил. Может ли статься, что Широков слишком сильно давил на купленного служащего, отчего тот сбежал, бросив свою семью? Черт его знает. Но приглядывать за домочадцами подполковника все же стоит. Если они неожиданно куда-нибудь засобираются, то это можно считать подтверждением всех подозрений. Впрочем, ладно. Время покажет. А пока лучше попытаться расслабиться. Иначе есть риск наделать большие глупостей пребывая в таком напряжении. Причем не только в жизни, но и в бизнесе. Секрет отъема некроэфиры у других инфестатов настолько сильно будоражил фантазию олигарха и искушал его, что идея завладеть им превратилась в одержимость. И чем дольше он обмозговывал способы применения этого умения, тем пуще впадал в объятия новой мании. Теперь Дмитрий Аркадьевич толком не мог сосредоточиться на своих делах, питая мыслями где-то вокруг долбанного факела который не спешил делиться ценной информацией. Привести разум в порядок широкого помогали только такие вот спонтанные поездки на объекты, где его дожидалось безропотное и бесправное мясо. Пусть совсем ненадолго, но эти краткие моменты передышки здорово так давали мозгу отдохнуть. Силистьюнять невроз и раздражение, бизнесмен выудил из кармана пиджака маленький золотой пузырек на цепочке. Отвинтив крышечку, Он стряхнул его и высыпал горку белого порошка себе на тыльную сторону ладони. Водитель же, как только заметил эти манипуляции шефа, поспешил поднять стеклянную перегородку в автомобиле, чтобы его не снесло неконтролируемым исходом некрайфира. Матвей был из той немногочисленной категории подчиненных, которые работали на широкого с тех самых пор, когда у их руководителя еще не пробудился дар. Шофер не только успел хорошо изучить своего начальника, но и знал все особенности его маленького, но тщательно оберегаемого секрета. «Допрыгаешься ты!» — неприязненно пробормотал строительный магнат, непонятно чего разозлившись на Матвея. сделай из тебя куклу, и тогда сплошные плюсы от тебя будут». но сам Дмитрий Аркадьевич понимал, что за этим ворчанием не стоит никаких реальных оснований. Он свой разум оберегал тщательно, словно священный храм, а потом брезговал впускать у него постороннюю грязь, которую люди носили в головах. Подчинять мертвые тела своей воле безместненно решался только в самых исключительных случаях. И ни один из этих эпизодов не оставил хороших впечатлений, скорее наоборот. Это мерзкое ощущение, когда лавина чужого жизненного опыта разбивается об твой мозг, подменяя и разбавляя собой твои собственные воспоминания. Брр. Отчасти этот процесс мог сравниться с надеванием чужого исподнего, холодного и насквозь промокшего от пота предыдущего хозяина. Фу, я тоже. Пусть уж лучше другие занимаются этим для него. Шумно снюхав порошок с руки, инфестат стиснул зубы и зарычал, борясь с приступом гломоты, распространяющейся от носа по всему черепу. И когда же ледяная вспышка чуть поутухла, бизнесмен от избытка чувств несколько раз стукнул кулаком подверстия автомобиля. — Уф, да, <смех> вот это нормально продрало, — сказал Широков самому себе, заметно повеселев и подобравшись. — Ладно, хрен с этим Савоновым. Пусть в аду горит шваль бесполезная. Что-нибудь и без него придумаю. Тончайшие нити некроэфира, практически незримые даже для одаренных, заполонили салон Ягуара. К лицу бизнесмена прилипла нестираемая идиотская ухмылочка, и Дмитрий Аркадьевич уже приготовился расслабиться, дожидаясь окончания поездки. Но тут автомобиль резко сбросил скорость, из-за чего магнат чуть не улетел в бомб в поднятую стеклянную перегородку, а потом и вовсе остановился. — Да чтоб тебя черти это драли Матвей! — заорал начальник, остервенело вдавливая переговорную кнопку. — Совсем охренел, что ли? — Простите, Дмитрий Аркадьевич, — не смогли скрыть динамики, плещущиеся в голосе водителя испуга. «Ну, я не виноват. Меня какой-то идиот подрезал!» «Ну так, выйди, объясни ему, какой он мудак!» — раздраженно приказал босс, с усилием проводя языком по верхним зубам. «Зря я тебе, что ли, столько бабок плачу!» «Будет сделано!» — коротко кивнул подчиненный и вытащил из-за пояса травматический пистолет. Бизнесмен вообще любил наблюдать, как его работник, имеющий за плечами армейское прошлое, по первому слову, без оглядки бросается в конфликты. Разобраться с компанией шумного быдла в центре? всегда готов. Прогнать оплеухами и тумаками охреневших ничебродов, которые устроили фотосессию возле тачки Широкого, вообще любимое развлечение. Поставить на место взорвавшегося журналиста легко. Учинить разборки с мордобоем посреди дороги, да пожалуйста. Причем пока еще Матвей ни разу не проигрывал, хотя ему в противники кто только не попадался. Однажды, правда, шофера очень здорово отделали дальнобойщики, заступившиеся за коллегу. Но даже там была скорее уверенная ничья, нежели поражение. Пришлось после того случая прикупить для своего цепного пса ствол, чтобы тот мог от любой толпы отбиться. Вот и сейчас Матвей остался верен себе. Он смело выскочил из автомобиля и направился к развалюхе, которая так неудачно подставила свой зад многомиллионному Ягуару. Оружие шофер держал в опущенной руке, и его совсем не заботило, сколько внутри сидит пассажиров. Патронов хватит даже в том случае, если салон этой колымаги забит под завязку. Уже предвкушая небольшое веселье, Широков поерзал на сиденье и устраиваясь поудобнее. Он опустил стекло перегородки и приготовился наблюдать за развитием событий, будто зритель в театре. Однако у водителя дела не задались с самого начала. Стоило только ему подойти к машине лихача, как задняя дверца внезапно распахнулась и зарядила подчиненному по ведру. Матвей от неожиданности сбился с шага и оступился. Не грохнулся, но на одно колено все же припал. Он оценил обстановку молниеносно и быстро отреагировал на угрозу, вскидывая пистолет. Однако выстрелить уже не успел. Из соседней тачки выскочил какой-то приземистый крепыш в камуфляжном костюме, который одним по футбольному размашистым ударом ноги мгновенно вырубил водителя широкого «Вот же падла!» В голос выругался бизнесмен, наблюдая, как обмякшее тело подчиненного падает на разогретый солнцем асфальт. Дмитрий Аркадьевич еще не успел прикинуть, насколько долгой получится задержка из-за травмы Матвея, а сбоку от его ягуара с продирающим нервы скрипом остановился старый дряхлый УАЗ, в простонародье и прозванный «Буханка». Машина выглядела столь же плачевно и отвратительно, как страдающий от проказа человек. На ее кузове практически не было чистых участков. Лакокрасочное покрытие на металле сплошь бугрилось, словно в волдыри на больной коже, а рыжие от ржавчины живо напоминали прессохшие струбья. Даже странно, что это чудовище Франкенштейна умудрялось оставаться на ходу. Дальнейшее развитие событий ввергло бизнесмена состояние ошеломления и непонимания. Какие-то люди затащили бесчувственного Матвея в свою развалюху, предварительно отняв у него пистолет, а пара других незнакомцев целеустремленно двинулась к автомобилю Широкого. Оба были обряжены в камуфляжные костюмы без каких-либо опознавательных знаков. Кепки с закругленным козырьком и медицинские тканевые маски. А затормозивший вас помимо прочего, очень удачно скрывал все происходящее от глаз остальных участников движения, едущих попутным курсом. Пока Дмитрий Аркадьевич селился поднять упавшую на грудь челюсть, тот самый невысокий крепыш, который вырубил Матвея, без каких-либо предисловий забрался в салон. Он занял водительское кресло и быстро отыскал на панели кнопку, отпирающую задние двери Ягуара. Широков уже приблизительно понимал, к чему вся эта херня движется, но особо за себя не волновался. А кого ему, одаренному, бояться? Кучку нищей гопоты, вылезшись, словно из бандитских двадцатых? Хе, даже не смешно. Он может завалить их быстрее, чем они успеют моргнуть. Впрочем, когда второй незнакомец взгромоздился на скрипнувшие сидения рядом с владельцем автомобиля, Уверенность строительного магната несколько пошатнулась. Дело в том, что этот тип казался настоящим амбалом. Он занял своей тушей фактически все свободное место в довольно-таки просторном салоне представительного авто. «Гони, сынок!» — пробосила фигура рядом с бизнесменом. Наглец, оккупировавший водительское кресло, два раза крякнул гудком, вероятно, подавая условный сигнал подельникам. Сразу после этого обе раздолбанные машины, громыхая, как подбитые бомбардировщики, резво скрылись с места происшествия, открывая дорогу и для Ягуара. «Вы чё, совсем охренели идиоты?» — ошарашенно выдавил из себя Широков, все еще не веря в реальность происходящего. «Вы хоть знаете, на чей каравай Хайло раскрываете?» Но молчаливые ребята с повадками вышибал, вылезших из глубоко порочных криминальных кругов, не посчитали нужным отвечать. «Эй, чмошники, я с кем разговариваю?» — завелся строительный магнат, оскорбленный таким непочтением. — Заткнись, Широков, — ответила гигантская фигура на заднем сидении, не поворачивая головы. — А то хуже будет. — Ах, вот, значит, как! Ну и борзый же ты, гандон! Молись, горила если умеешь! Бизнесмен расхохотался в голос, а потом сразу же возвал к своему темному дару. Как же ему хочется увидеть охреневшую морду водителя, когда он поймет, с кем оказался заперт в салоне дорогого автомобиля. Но убивать сразу Дмитрий Аркадьевич его не станет. «Нет, он сначала немного с ним различется, насладится страхом, отчаянной надеждой и ожиданием неминуемой смерти. И только потом, беспощадно выпотрошит память и найдет всех причастных к этой поразительной по своей наглости и тупости акции. Совсем уже мелкие бандиты берега попутали». Высвобожденная тьма спиралью выстрелила из тела Широкого и угодила аккурат в голову незваному пассажиру. Обычно некроэфир, сформированный в такой штопор, убивал любого человека за долю секунды. Буквально в первое же мгновение соприкосновения. Но сейчас почему-то из глубины черного тумана бизнесмен не ощутил никаких импульсов, свидетельствующих о гибели цели. «Э-э-э... э, -э че Строительный магнат вытаращился на соседа Амбала, продолжавшего сидеть, как ни в чем не бывало, пока вокруг него стремительно истояла тьма. «А ничего!» Развучал лаконичный ответ, после которого Бугай охватил широкого лопатообразной пятерней за шкирку, как нашкодившего котенка, и подтянул к себе. Дмитрий Аркадьевич, изумленный фактом, что незнакомец оказался инфестатом возмущенно заверещал, скидывая руки в тщетной попытке защититься, но силы были слишком неравны. Похититель играючи сломил сопротивление бизнесмена и приставил к его шее что-то холодное. Сперва владелец «Ягуара» испугался, что этот пистолет Но потом неопознанный предмет оглушительно затрещал, жаля кожу широкого электрическим разрядом. «Значит, всего лишь шокер», — облегченно успел подумать олигарх, прежде чем вспышка слепительной боли прошибла его череп и скинула сознание в пучину забытия.